Глава пятнадцатая. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Красная Зона. Она же Инферно. Руины Миддлтауна. Отмена секретного протокола. Двигательные функции носителя разблокированы. Активация биокомпьютера. Активация имплантов. Голос Элис прозвучал настолько неожиданно, что я вздрогнул, а нейросеть тем временем продолжала. «Внимание! Состояние носителя критическое. Множественные повреждения. Запуск процесса регенерации. Внимание! Критический уровень энергии. Вероятно, гипогликемическая кома. Необходимо срочно поднять уровень глюкозы в крови». «Моя ж ты прелесть, мать твою! Где же ты раньше была тварь нейронная? Ладно, позже. Сейчас у меня другая проблема». Новорождённый туманник повёл носом, будто принюхиваясь и повернул голову ко мне. В залитых тьмой глазах блеснула злоба. Глухо зарычав, тварь вскочила на ноги, дёрнулась в мою сторону. И с размаху рухнула на полы. Чё, падла, тяжело с раздробленными коленями бегать. Туманик однако, сильно не расстроился. Продолжая рычать и брызгать слюной, он вытянул руки и, опираясь на них, шустро пополз ко мне. Чёрт, это уже совсем не смешно. Я попытался сесть и едва не завыл от боли. Прострелила голову, напомнили о себе сломанные ребра, простреленные ноги. Дерьмо! От шока я едва не вырубился, и только осознание того, что отъехав в себя, уже не приду. Не позволило скользнуть в уютную темноту. Туманник тем временем добрался до моей левой ноги, вцепился в штанину комбинезона и дернул. Сука! Тварь с рычанием навалилась на меня, и я заорал. В боку захрустело, в меня будто колу воткнули. Сломанные ребра пытались пробить легкое. Как ни странно, эта боль прочистила сознание, отогнав тошноту и головокружение. Я выставил перед собой левую руку. Удачно. Ладонь легла чётко на горло бывшего корпората. Вот только одной руки было достаточно пока что, чтобы удерживать туманенько на расстоянии, но абсолютно недостаточно, чтобы что-то с ним сделать. Правую использовать я не мог. Следующая вспышка боли, скорее всего, отправит меня в небытие, и очнуться уже не получится. Рывок, и скажу на ненависти и голодом рожа. Ещё недавно бывшее вполне интеллигентом лицом млащённой корпоративной шишки приблизилось настолько, что я ощутил запах рвота из-за рта. Мне на лицо копнула тягучая слюна, левая рука ослабела, а я всё так же не мог пошевелить правой. «Да отключи ты нахер эту боль!» — взревел я, обращаясь к нейросети. «Берсергер, мать твою!» «Критический уровень энергии, активация способности может привести...» «Врубай!» — рявкнул я пытаясь отпихнуть туманника от своего горла. «Активация!» Обреченно проговорила нейросеть, и на глаза упала красная пелена. Зарычав, я сжал правый кулак и изо всех сил вырезал скулу туманника. Удар усиленной способностью был настолько силен, что туманник отбросило на пол. Я почувствовал, как внутри меня что-то лопнуло. «Сука, легкая, я его все-таки пробил». Боли не было, пока не было. Сейчас способность отрубится, и тогда... «Нахер, что будет тогда, подумаю, после». «Сейчас у меня есть проблема посерьезнее». Туманник с рыком перевернулся и снова бросился на меня. Но на этот раз в моем распоряжении были обе руки. схватил тварь за подбородок правой, левой я потянулся и обхватил затылок. Сила у меня, подстегнута оберсеркером, сейчас немерена. И получиться задуманное должно легко. Главное, когда энергия окончательно иссякнет, не отъехать. Так, сейчас, сейчас... Рывок! Дури в туманнике хватало, чтобы фокус удался. Мне пришлось дернуть его в сторону, заставляя напрячь мышцы. Рефлекс у твари сработал как надо. Я в тот же момент рванул голову монстра в обратную сторону. Сухо треснуло, как будто ветку толстую сломали. И тварь обмякла Со сломанной шеей не повоюешь. Теперь бы мне... Критический уровень энергии. Деактивация способностей. Пробормотала Элис. И через секунду ко мне вернулась боль. Хотя назвать это ощущение обычной болью не поворачивался язык. Кажется, в моем лексиконе нет понятия, способного описать это. Она вспыхнула одновременно во всем теле. Ноги, голова, бок, грудь. Грудь, мать ее. Я попытался сделать вдох и закашлялся. Сломанные ребра впилися в легкой, изо рта вылетело несколько капель крови. Но все, навоевался. Это что, я сдохну, едва выброшусь из полной задницы? Дерьмо, обидно-то как. Я снова попытался вдохнуть. В этот раз, прежде чем меня пронзило болью, Я все-таки успел хапнуть кислорода. Вот только как-то маловато. Прикинув, что сейчас творится с паровым легким, я застонала. «Это все. На этот раз совсем. Новый приступ кашля сложил меня пополам. И, в боги, как же это было больно. Все, что я испытывал до этого, теперь оказалось детским лепетом, легкой разминкой перед настоящим марафоном. Воздуха категорически не хватало. Каждое движение превращалось в муку. И в какой-то момент мне показалось, что проще умереть, чем продолжать бороться». «Что я могу сделать? Продлить агонию?» На грани сознания что-то лепетала Элис. Но я был не в состоянии сосредоточиться настолько, чтобы понять, о чём она говорит. Я умирала Без дураков. Я чувствовал, что ещё совсем немного, и... Воздуха не хватало. Бока жгло огнём. А чего я умру раньше? От потери крови или от пневмоторакса? Сука, обида то как. Рефлекторным движением я рванул кабинезон на груди, как будто воздуха больше станет, ага. «Чёрт, как дышать-то хочется! Только не получается, дерьмо!» В тот момент, когда я уже почти решил сдаться, рука наткнулась на что-то твёрдое. Нежелающий страдать мозг с радостью отвлёкся на новое ощущение Что это? Форма правильная, продолговатая. Не очень отдавая себе отчёт в том, что делаю, я потянул клапан кабинезона и запустил руку во внутренний карман. Ослабевшие пальцы сомкнулись на каком-то предмете. Я вытащил руку, поднёс к глазам. «Капсула!» Сверхпрочная прозрачная капсула из исследовательского набора, полная мутной красно-коричневой жидкости. Кровь. Кровь королевы ксеносов. Гребаная мерзкая жижа, дарующая способности, которые многие назвали бы сверхъестественными, и оставляющая во мне все меньше человеческого. Новая партия биоботов, микроскопических инопланетных симбионтов, вычистить которых из клеток не под силу, наверное, даже самым передовым технологиям сайфа medical. И жидкий отсроченный приговор, который однажды сведет меня в могилу. Однажды, но не сегодня. Сегодня эта штука меня из могилы выдернет. Слабеющими пальцами, сковырнув пробку капсулы, я аккуратно стараясь не расплескать ни капли, поднес пробирку к лицу. Я прокинул жидкость в рот. И только потом позволил себе наконец потерять сознание. Я очнулся от голода. Не от холода, не от боли не от какого-то громкого звука. Я хотел жрать, дико, безумно, до трясущихся рук и головокружения. Верные признаки гипогликемии. Вот только жрать было нечего. Пайки остались в рюкзаке, батончики в разгрузке. Дерьмо, да у меня даже воды не было. А учитывая, что мои ощущения сейчас впоследствии ураганной регенерации организма, найти еду просто жизненно необходимо. В противном случае энергия опять уползет в красную зону. Я впаду в кому сдохну здесь. А подыхать мне сейчас никак нельзя. На мне два невыполненных обещания висит. Оторвать голову Сулаю и убить Диса. Есть еще третье доставить, наверное, Баркера в Элизиум. Но это так, побочный квест. Не получится, да и хер с ним, главное достать этих двоих. Все остальное вторично. Вот только если я не найду, что сожрать, выполнить обещанное не получится. Я покосился на лежащий рядом труп туманника. «Фу, нет, это на самый крайний случай» если не останется совсем уж никаких вариантов. Понятно, что это такое же мясо, как и любое другое, вероятно, даже качественнее, чем бурда и синтезатора. Вот только как-то не тянет меня, пока жрать зараженную тварь, еще недавно бывшую человеком. Если другого выхода не будет, тогда может быть. Но пока нет, решительно нет. До такой степени отчаяния я пока не дошел. Моё внимание привлёк шорох. Скосив глаза, я заметил какое-то движение в куче хлама неподалеку. Черт, что бы это могло быть? В таком состоянии мне сейчас рабочего ксеноса хватит. Я даже отбиваться не смогу. Как же хреново быть беспомощным? Шорох и движение повторились. Сфокусировав взгляд, я смог наконец рассмотреть, что их производило. Крыса. Обычная крыса, только крупная. Ее влекло сюда то же, что испытывал я, желание набить брюхо. Вероятно, ее привлекал запах мертвого туманника. Хм, интересно. А крысы способны заразиться со журав ксеноса? Если честно, я пока о таком не слышал. Наверное, и к лучшему. Если бы хвостатые были способны разносить ксенозаразу, чтобы уничтожить человечество, даже вторжение не понадобилось бы. Кстати, сами ксеносы этот момент как-то прощелкали. Зачем атаковать планету, если можно просто заразить водопровод, например? Впрочем, о мотивах ксеносов не было известно ровным счетом ничего. Может, они тоже просто жрать хотят. При мысли о еде в животе забурчало, и крыса, направившаяся уже в мою сторону, замерла. «Блин, а ведь она и меня может того. Ну, точнее, одна вряд ли, а вот если придут другие. Да уж, быть заживо обглоданным — так себе перспектива. Хотя голову пронзила неожиданная мысль. Ха, мы еще посмотрим, кто кого обглодает». Я затаился, стараясь даже глазными яблоками шевелить. «Давай, хорошая моя, иди сюда. Ближе, ближе, еще немного. Вот так». Усупленная кресинная бдительность сыграла с хвостатой злую шутку. Не видя с моей стороны никакого движения, крыса подобралась к телу Баркера, собралась к мертвому корпорату на грудь и медленно двинулась к единственному открытому участку тела, к лицу, оказавшись таким образом на расстоянии вытянутой руки от меня. Ну и... Рывок, и крупная тушка забилась в моей ладони. Крыса оказалась неожиданно сильной, а я неожиданно слабым. В первые секунды хвостатой почти удалось вырваться. Но я, преодолев боль и слабость, потянулся второй рукой и перехватил грузуна, уже готового выскользнуть из ладони. Крыса задергалась, запаниковала, и в какой-то момент просто вонзила зубы мне в руку. Скорее всего, обычно подобный прием работал безотказно. Но только не в этот раз, по сравнению с тем, что я пережил за последние часы. Это даже болью назвать стыдно. Что же до заразы, которую теоретически могла занести мне в кровь хвостатая падальщица, Так у меня в крови столько инопланетной гадости плещется, что даже бубонная чума сбежит, испугавшись. К черту, сейчас не до боли от укусов и не до риска заражения. Сейчас мне опасность более серьезная грозит. Изловчившись, я провернул ладонь, ухватился поудобнее и дернул. Хрустнула, крыса обмякла. Совсем как Баркер недавно, да. Только Баркера жрать я все же, пожалуй, не стану, а вот крысу... Крыса тоже особо аппетитно не выглядела, особенно учитывая, что мне даже огонь развести нечем и нечего Но кулинарные изыски — последнее, что меня сейчас интересовало. Хотя нюансы все же есть. Жрать хвостатую вместе со шкурой совсем уж клиника. Вот только чем бы ее снять? Попытавшись подняться, я ощутил боли в боку и понял, что делать этого не стоит. Не регенерировал я еще, навредить могу. Ладно, кажется, видел я тут что-то подходящее. Пошарив по полу, я успехтулся. «Есть! Что ж, время начинать нашу кулинарную передачу. Сегодняшняя тема — крысы, это не только разносчики заразы, но и 600-700 граммов питательного мяса, которое в некоторых культурах еще и деликатесом считается, кстати. Кое-где над моими колебаниями лишь посмеялись бы. Так что нечего привередничать. Конечно, хорошо было бы все же подвергнуть блюдо предварительной термической обработке». Но питались же как-то предки до того, как огонь разводить научились. И не умирали, наверное. Хотя нет, скорее всего, умирали. В больших количествах и довольно мучительно. Но в их корове точно не болталось полчища биоботов, которые, смею надеяться, не дадут мне сдохнуть от желудочной инфекции. Продолжая себя уговаривать и отвлекать, я зачем-то протер найденный осколок стекла комбинезона, оценил на глаз его остроту и, вздохнув, принялся, осторожно стараясь не потревожить раны, разделывать крысинную тушку. Жить захочешь и не таким питаться начнешь. Особенно, когда единственной альтернативой является труп туманника».